Здравствуй, зеленая Сапочка! Привет, серый дальтоник! <соргут> <соргут> Посреди прерии в деревушку подъезжает на лосаников бой, останавливается возле сазуна и кричит: Эй, бармен! Ведро виски! Мой конь хочет выпить! А сами ничего не будете пить, сэр! Снова я за рулем! <соргут> And so cheap Ketak is gonna buy himself To tire to his cheap I saw pigs Some pork And hay on board. That's our melody On the market Rich one day She will see On the market I saw grandma rich She offers me a pig пожалуйста So I show us in a hurry При Центральном Доме Культуры открылись курсы кройки и сытье. Если вам нужно кого-нибудь покрыть или присыть, добро пожаловать! Я, я, я, я собака! Так, так, Такс, <сёк> ну что ж. Ложитесь на кушеточку, я вас осмотрю. На кушеточку, на ку... На кушеточку, пожалуйста. Всё вы, доктор! <сёк> мне нельзя! <сёк> на мебель мне нельзя, доктор! <сёк> человек присул на вербовочный пункт. Как вас зовут, молодой человек? Джин Сидуани, сэр. Зато? Вы хотите добровольно вступить в аразонные силы? Да, сэр. И где вы хотите служить? Я хочу служить на флоте, сэр. Умеете плавать? <клево> <клево> Я вообще думал, что на флоте плавает на кораблях, сэр. Забелевые! <клево>